Глава 22. Жизнь как весы. На одном конце белая чаша, на другом чёрная, они отклоняются то в одну сторону, то в другую, но совершаются резкие рывок, и тебя выбивает из привычной колеи. Это происходит внезапно и обязательно застаёт тебя врасплох. Жизнь испытывает тебя на прочность. В Виржинии сидела на берегу залива обхватив колени руками. Она ушла из родительского дома после разговора с матерью и мамой, которая встала на его защиту. Отца не было дома, как и Криса, но от них она тоже боялась услышать, что не права. Её никто не поддержал. Казалось, что она одна в целой вселенной и уже чётко видела своё будущее одинокое и пустое. Даже Саид стал миражом, до которого не дотянуться. Слава Мухамеда сильно напугали её. Теперь она боялась даже думать о встрече с Саидом, даже упоминать его имя в мыслях. Он обещал найти её, но вряд ли теперь это случится. Скорее всего, отец пригрозил и ему. Наперекор себе и своему страху видеть его хотелось. Вчера всё было так хорошо, она была в сказке, а сегодня жизнь опустила её с небес и придавила к земле. Плетясь к своему дому, она решила лечь сегодня пораньше, чтобы закончить этот день. А завтра, завтра она пойдёт в аквапарк и сделает вид, что счастлива и её ничего не беспокоит, хотя это ложь. Но никто не должен знать о её разговоре с Мухаммедом, о её любви к его сыну, о том, как схватилась за голову Оливия, какой злой взгляд бросил напоследок Мэд, уходя из их дома. Он ничего не добился, придя к ним. Вирджиния не изменила своего решения, но теперь раздор поселился в семье Фернандес. Открывая дверь своей квартиры, она услышала голос Кристиана. "А вот и она, всё в порядке. Мама, не переживай". Он разговаривал по телефону, но как только Джинни зашла, прервал вызов. "Что он тут делает и как сюда попал, не было сил выяснять. Ах, да. Она сама отдала ему вторые ключи. Ему анимето, для которого Арчер отдавал второй экземпляр. Она, как тень, молча прошла в гостиную и села на диван. Крис не раздражал её, потому что без слов сел рядом и обнял. Так крепко, что захотелось плакать, и, кажется, слёзы сами полились ручьём. Я вот думаю, хорошо, что родителей не было в Аликанте, когда я разводился с Лусией. Они бы вынесли мне мозг, особенно мама, которая видит лишь то, что ей хочется, но не то, что творится в душе. А Вирджиния кивнула. Мама не поняла её. Она хочет нам счастья, но не понимает, что это горе жить с нелюбимым человеком всю жизнь. Просто она думает, что ты ошибаешься, Джинь. Она думает, что если ты будешь с Мэтом, то ей можно расслабиться и не переживать за тебя. Она его знает, он ей нравится. Что может быть лучше для неё? Я живу своей жизнью, и только мне решать, как поступать. Я согласна, что к её мнению надо прислушиваться, но не в этой ситуации. В обнимку они просидели ещё очень долго, и слёзы закончились лёгкой улыбкой. Крис стёр их с её лица, воспоминаниями о детстве. Он умел уходить от опасных тем и умел не влезать в личную жизнь, чётко чувствуя её границы. Хотелось рассказать ему о Саиде, но Вирджиния боялась непонимания. Пожалуй, эта любовь навсегда останется тайной. К чёрту всех. Давай завтра с утра сядем в машину и поедем в Катар. От слова Катар Вирджиния вздрогнула и встала с дивана. Она любила путешествовать на машине, в дохе часто бывала, но сейчас это слово вызывало лишь тошноту. Нет, мы не поедем в Катар, не хочу туда. Крис кивнул, как будто всё понял без объяснений. В Абу-Даби, в Рас-эль-Хайму? Нет. В одной ло голове в Вирджинии я помню, что возле Рас-эль-Хаймы живёт Саид. Почему он живёт так далеко от родительского дома, она поняла только сейчас. С Мухамедом жить соущийат. Завтра мы пойдём в аквапарк Wild Wadi с Джеком, Ричардом и Миллиной. Она видела, как улыбнулся Крис. Ему понравилась идея с аквапарком, но улыбался он не из-за этого. Он хотел увидеть Милену. У Ширджинии-то знала этот взгляд в никуда. Хоть кому-то будет там хорошо. Кристиан ушёл поздно вечером, и Вирджиния проспала до полудня следующего дня. Она сама не отпускала его, не хотела быть одна. Боялась своих мыслей, боялась вспоминать слова Мухаммеда и собственной матери. Она долго ещё лежала, наблюдая, как колышутся длинные листья цветка от воздуха кондиционера, но думала не о цветке. Её мысли снова и снова возвращались к встрече с Саидом. Вспоминала его лёгкий шёпот, поцелуи, нежные с ароматом любви, времена мистранные, особые для неё, слегка грустные. Хотелось снова ощутить их, но память тут же возвращала её в кабинет Мухаммеда, где она услышала страшные слова и поцелуи растворялись. Виржиния нахмурилась. Он что-то сказал про её роль любовницы. Сейчас она не помнила дословно, на первый план выходили лишь негативные эмоции, вытесняя всё остальное. При любодеянии карается законом, но это чистая любовь, нежная, рождённая в небе, такая любовь не может быть грехом. Вдоволь насладившись собственными мыслями, она села в постели. Впереди аквапарк, друзья и веселье. Надо взять себя в руки и улыбаться. А завтра разворотный рейс в Касабланку. Саидана не увидит. В принципе, как и сегодня, он не найдёт её в аквапарке, он не найдёт её в таком большом Дубае. Нет смысла ждать их встречи, может произойти только в аэропорту. Но в аэропорту его отец и его глаза повсюду. А Вирджиния обвела комнату взглядом, возможно, Мухаммед и здесь поставил камеры. Господи, она сходит с ума. Так нельзя жить. Мгновенвскочив на ноги, она направилась в душ. Wild Wadi гигантский комплекс водных развлечений. Нужен целый день, чтобы вдоволь насладиться им. Тут всегда много людей разных национальностей, туристы и местные жители тоже любят приводить сюда своих чад. Но взрослых, которые пришли без детей, оказалось даже больше. Удобно устроившись в шезлонгах с видом на Бурдж Аляраб, Вирджиния лежала и наблюдала. Как дякарчер мажет тричер до кремом от загара, при этом что-то объясняя малышу. Тот пытался убежать, но Милена пригрозила ему пальцем, и мальчик подчинился матери. Эта картина слегка позабавила Джини. Она откинулась и закрыла глаза. Настроение барахтаться на ватрушках не было. Пойдём, Крис перевернул её шезлонг, и она свалилась с него. Ты сумасшедший. Но он не стал слушать её, схватил за руку и потащил за собой. Я не был здесь лет 10. Помнишь, как наша ватрушка перевернулась в водовороте, и ты побила меня резиновым веслом? Я бы и сейчас это сделала. Она толкнула его в бассейн и прыгнула за ним, хохоча и пытаясь его утопить, но Крис отличный пловец. Он выныривал в ответ, пытаясь затащить её под воду. Ничего не изменилось за 10 лет, пробормотал Арчер. Детями они делали то же самое. Всё заканчивалось слезами Вирджинии и наказанием Кристиана. Он отпустил Ричарда, и тот плюхнулся в воду, где Кристиан его встретил, пытаясь подыграть малышу. Маленькие кулачки били по воде так часто, что во все стороны полетел миллиард брызг. А Вирджиния закричала, но Крис пришёл Ричарду на помощь, и они оба создали стены из воды. А Вирджинию перестало быть видно. Видя эту картину, Милена улыбалась, немного позавидовав подруге. У неё прекрасный брат, красивый, заботливый, весёлый. Арчер проследил за её взглядом, слегка нахмурив брови и сел напротив, закрывая вид на бассейн. Что ты делаешь? возмутилась Милена, пытаясь рукой отодвинуть Джека в сторону. Он мешал ей любоваться самым красивым мужчиной планеты. Мне ничего не видно. смотри на меня, там мне на что смотреть. Подкачанное молодое тело Криса притягивало взгляды всех женщин, находящихся рядом. Какого чёрта он пришёл сюда? Кто его звал? Ты загораживаешь мне шикарный вид. Отойди. Твой шикарный вид перед тобой. Она перевела на него удивлённый взгляд, посмотрев сначала в глаза, потом ниже. Взгляд коснулся татуировки самолёта у него на груди, с левой стороны, там, где сердце. Просто чёрный самолёт. Но Елена отвела взгляд, проигнорировав эту красоту. Мне нравится, удивился Джек и посмотрел на тату. Обычно девушкам нравится. "Ты мне не нравишься, а самолёт ничего сойдёт". Она встала, обошла его и прыгнула в бассейн туда, где было весело, и где на неё сразу обрушился целый водопад из брызг. Вирджиния отвлеклась и ненадолго забыла о вчерашнем дне. Кристиан делал всё, что мог. Он даже попытался быть мотором, их лодки и быстро гнал её по ленивой реке. "Но эта река для медленного плавания", удивлялась Джинни. Зачем плыть один раз медленно, если можно туда обратно 10 раз и быстро? Мотал головой тот, и Вирджиния просто расслаблялась и получала удовольствие. В доме Шарафалдинов вовсю готовились к помолвке. Амина то и дело прыгала на диване, мешая слугам украшать дом. Она делала это от радости, в надежде, что такая участь не коснётся её, и она не выйдет замуж за сына Асада. Иногда она бросала взгляд на брата. Сайт разговаривал по телефону, хмурился, бросал трубку, ругался сам с собой. Брал её снова, опять звонил. Он не походил на счастливого жениха, его явно что-то беспокоило. Мать раздавала приказы, ругала прислугу, иногда отдавалась оминь. Но так продолжала петь и прыгать, раздражая всех кругом. Хвала Аллаху, возносила фанан, поднимая взгляд вверх. Это самое яркое событие для нашей семьи. Это всего лишь помолвка. проборчался Саид и снова принялся звонить, но вышедший Мухаммед прервал его. Саид, надо поговорить. Пришлось оставить звонок на потом, он взглянул на часы на своём запястье, надеясь, что разговор не затянется. Саид, Аллах благословляет нас и дарит бесценный подарок, да миру и прекрасную возможность вернуть наших клиентов с помощью союза с её семьёй. Саид откинул телефон на диван. Нет, разговор предстоит долгий. Мухаммед начинает издалека. Хвала Аллаху, праздню Саид. Пожалуй, схожу в мечети, вознесу своей благодарности ему. Позже мы поедем вместе. кивнул отец. Мне тут пришло в голову одна идея. Фанан, Мухаммед позвал жену, и она тут же оставила все дела и покорно подошла к мужу. Амина села на диван, вся внимание, желая выслушать то, что скажет отец. Завтра семья Ахмада аль-Джими прибудет в Дубай. Они поселятся на своей вилле в Аль-Суфух. Как хорошо, что нам не надо ехать в катер. Послезавтра состоится помолвка у них дома, потом мы дадим молодым 2 месяца на раздумья. Ну, 2 месяца это так долго, Саид. Я думаю, что никак надо провести в момент помолвки. Фанана округлила глаза. Амина даже встала с дивана и подошла ближе. Ей показалось, что она услышалась. Но нет, отец действительно предложил Саиду жениться уже послезавтра. Она перевела ошарашенный взгляд на брата и видит такой же шок, как у неё самой. Саид молчал. А вот мать ахнула и закрыла ладони миром, но тут же широко улыбнулась и протянула руки, обращаясь к Аллаху в молитве. Хвала Аллаху, мой сын женится. Нет, тут же произнёс Саид. Это помолвка и не более. Все устремили взгляды на него, не ожидая такого ответа. Ты ничего не теряешь, Саид, произнёс Мухамед. Ты приобретишь жену, к которой сможешь прикасаться. Ничего страшного, я никуда не тороплюсь. Авиакомпания торопится. Что 2 месяца для авиакомпании, которая в состоянии кризиса уже очень давно. От этих споров она закрыла уши руками, не зная на чью сторону встать. Морально она всегда на стороне сына, но её здесь не спрашивают. Она молчала, но Амина решила влезть в разговор. Давайте будем делать так, как было оговорено ранее. К чему такая спешка? Вот именно, сказал Саид, поставив точку и благодарно кивнув сестре. Мухаммед махнул рукой, медленно покидая просторную гостиную. Нет ему спокойствия с таким сыном. Саид сплошная головная боль. Хотя можно было надавить на него, пригрозить, начать увольнять персонал, но он дал слово не делать этого. Ведь Саид согласился жениться Алло, свидетель. А насчёт Вирджинии Фернандес. После разговора с ней он был уверен, что запугал её. Вряд ли она теперь взглянет на Саида. Главное, чтобы тот не был настойчив. А Саид настойчив. И Мухаммада это немного пугало. И не забудь, что после помолвки у нас праздник для пилотов Arabia Airlines в ресторане Мактуб, произнёс он напоследок, остановившись. Семья Ахмада аль-Аджими на ней тоже будет присутствовать. Женщинам тоже можно. удивилась Амина, праздники она любила. Только женщин из наших семей тебя я особенно хочу на нём видеть, скромные, тихие и покорные. Там будет сын Асада бен Надира. Улыбка Амины померкла. Ей хотелось топнуть ногой от злости, но она сдержалась и на праздник ей тут же расхотелось идти. Амина посмотрела на Саида, но тот лишь слегка улыбнулся и пожал плечами, сочувствуя ей. Дорогой братиц Она подошла ближе, удостоверившись, что родители ушли. Попридержика результаты проверки того инцидента ещё на месяцок. Аллах тебя вознаградит. А вот теперь улыбка брата стала шире. Неделя. Он ещё не думал по поводу бумаг, они лежали в сейфе, а виновные диспетчера уволены, но сам начальник аэропорта никак не наказан. Но стоит полиции получить эти бумаги, они тут же направят людей и проведут проверки. Она переживала, этого он не хотел. Обычно после проверок летели головы. 3 недели я выполнил любое твоё желание, возмолилась Амина. 2 недели моё желание. Она топнула ногой, но выбора не было. Хорошо, что я должна сделать? Саид удовлетворённо кивнул, протягивая ей телефон. Позвонить В довольно плескавшейся Верджинии Елена отдыхали на лежаках, любуясь огнями сказочного отеля Бордж Аля Раб. Мечта и всех жителей планеты. Семизвёздочный парусник переливался нежной подсветкой, хотя солнце ещё не село за горизонт. Когда оно скрыется, наступят сумерки, и перед ними предстанет яркая картина самого дорогого отеля мира. "У тебя замечательный брат", произнесла Елена, не отводя взгляда от парусника. Сейчас их никто не беспокоил. Арчер с Ричардом пошли смотреть, как крестьянин скатится с самой высокой горки. Отчаянный. Временами сумасшедший. Эвирджинев взглянула на телефон. Зачем она туда смотрит целый день? Ожидает, что Саид позвонит? Нет, глупая, надо бежать от него. Это всё закончится очень плохо. Она взглядом продолжала сверлить тёмный экран. Я слышала, он был женат? К сожалению, она изменяла им. "Что это?" Милена даже приподнялась с лежака от удивления. "Что это за женщина такая?" Она оказалась любительницей мужчин. А Милена легла обратно. "Андже Карчер в женском обличии?" "Типа того", согласилась Верджиния. "Ты ведь не была замужем?" Раньше было неудобно спрашивать об этом, но после того, как они с Миленой сблизились, она подумала, что было бы интересно узнать её историю. "Нет, никогда". А как же отец Ричарда? Послушай, если не хочешь, можешь не рассказывать. Но иногда ведь хочется поведать об этом кому-то ещё. Возможно, так будет легче. Хорошо. А ты мне расскажешь, почему отменила свадьбу и порвала с Мэтом? Улыбнулась Милена и пальцем прикрыла губы. Не слезу хочешь? Я буду молчать. Хорошо, кивнула Дженни, но в планах не было никому рассказывать о Саиде. В какой-то момент я поняла, что моя любовь это иллюзия. Скорее, я не могла отличить дружбу от любви. Её голос сник. Только любовь к Саиду научила её этому. Вирджиния снова взглянула на экран телефона, тёмный. Пожар вечера. Завтра в рейс на целый день. Я не так хорошо знаю Царича Джеда, но то, что знаю, не добавляет ему плюсов. Начала свой рассказ Милена, и всё внимание подруги устремилось на неё. Это была одна встреча, которая закончилась сексом, случайным, поэтому незащищённым. Отец Ричарда не знает, что у него есть сын. Долгое время меня не было в Дубае. Сама знаешь, что беременным незамужним женщинам нельзя здесь находиться. Медики передают информацию о беременных в полицию. Не знала, удивилась Вирджиния. Но откуда ей было знать такие детали? Она всегда предохранялась, а дети? Она планировала родить ребёнка после свадьбы. Её семья была бы полноценной. Да, вздохнула Милена. Мне было 24, и я только устроилась в Arabia Airlines стюардессой. Сама я родом из Праги. Когда я поняла, что беременна, пришлось срочно возвращаться обратно. Я даже слышала, что если у женщины уже виден живот, и она одна пытается покинуть Объединённые Арабские Эмираты, с неё требуют документы о браке. Пришлось срочно бросать работу и улетать на родину. Господи, прошептала Вирджини. Сейчас казалось, что она всю жизнь прожила в розовых очках. Такие темы мы её не касались, но всё же. А если остаться и рожать здесь? Ты что? усмехнулась Милена. Это доступно только коренным жителям или очень богатым людям. Родить здесь равноценно покупке замка в Германии. И плюс случайная беременность на территории Эмиратов это факт при любодеянии, карающийся законом. Кажется, 2 года тюрьмы. О, Вирджиния, ранее уже слышала о тарчере про этот срок. Кругом их законы, которые не дают жить спокойно. Господи, чтобы просто любить в этой стране надо делать это тихо и незаметно. Так жестоко, монотонно произнесла она. Но я рада, что ты не побоялась родить Ричарда. Ты прошла через многое, представляю, сколько слёз ты пролила. Я просто взяла себя в руки и научилась жить ради ребёнка. Мужики приходят и уходят, а дети остаются с нами. Получается, что дети это вознаграждение за все наши мучения. Джинни кивнула. Как далека она от такого. Её никто не бросал, у неё нет детей, она не нуждается в деньгах. Только вот ситуация всё равно мучительная. Умом она всё понимала, а сердцем не могла этого принять. Почему-то не сказала отцу Ричарду, что беременна. Потому что он вряд ли вспомнил бы меня. Мравы Вирджинии взметнулись вверх. А ты его видела после рождения сына? Милянат вела взгляд в сторону, но Женни, пристально за ней наблюдавшая, поняла, что да, она видела этого человека. Внезапно прозвучавший звонок телефона заставил посмотреть на дисплей и вздрогнуть. Амина. Резко подскочив, Вирджиния схватила трубку. Амина? Привет, красавица. Звоню поинтересоваться, как ты? Слышала о твоём горе, прими мои соболезнования. Алах позаботится о твоей бабушки. Он очень милосердный. Спасибо, Амина. Сердце стучало сильно, подобно прыжкам лошади на скачках. Ты сейчас где находишься? Я хочу тебе передать кое-что, это важно. Вирджиния затаила дыхание. Машинально она смотрела на Бурдж-Халифа, огни которого становились всё ярче и ярче. Фантазия додумывала в мыслях причину звонка Амины. Звонила ли девушка по просьбе брата или нет? Фейт никогда не попросил бы о таком сестру. Или он настолько доверяет ей. Wild Vadya, ну я могу подъехать, куда скажешь. Господи, она не на машине. Она же оставила её возле дома. Сюда они приехали вместе с Крисом, но она готова идти пешком. Не надо, не беспокойся. Просто через полчаса выходи на пристань возле аквапарка. Абонент отключился, но Вирджиния всё ещё держала телефон возле уха. Волнение зашкаливало. Она подошла к каменному ограждению и выглянула на улицу. Отсюда была прекрасно видна та пристань в форме кольца. В середине которого были пришвартованные яхты. Странное место для встречи, но, возможно, Амина любит гулять там. В свете заката все пристани прекрасны. Мне надо идти, начала собираться Вирджиния, не зная, что вообще ей собирать. Наверное, ничего. Она ведь скоро вернётся. Просто замотать себя длинным лёгким парео скро в купальник. Куда? Поднялась с лежака Милена. Она явно была удивлена резкой сменой планов. А Вирджиния пыталась собрать вещи в сумку, но в итоге сумка упала и всё содержимое вывалилось наружу. Нет, простонала Вирджиния. Только не сейчас. Да скажи хоть куда ты, собирая вещи, тушь, помаду, румяна. С деревянного пола девушка суетливо запихивала всё обратно в сумку. "Мне надо выйти отсюда, Милена". Вирджиния остановилась на пару секунд. "Прикрой меня. Скажи Арчеру и Крису, что я пошла в душ". "Насколько ты уйдёшь? Ты же не можешь быть в душе 3 часа. Всего лишь на 5 минут не более". Милена улыбнулась и села на лежак. "Что-то подсказывает мне, что 5 минут ими здесь не обойтись. Не правда?" Всего 5 минут. Мне нужно передать одну вещь, и я тут же вернусь. Хорошо. Но если ты почувствуешь, что через 5 минут не вернёшься, то сбрось мне сообщение или позвони Кристиану сама и объясни причину побега. Джинни выдохнула. Она бросила собирать выпавшие вещи, зачем ей сумка? Её вещи тоже останутся здесь. Я вернусь. Она увидела пристань, та совсем рядом, но это обман. Придётся пройти лабиринт из водных аттракционов, чтобы успеть к назначенному времени. Она спешила, боясь опоздать тем самым, заставив Амина ждать. Арабки не любят этого, хотя сами везде опаздывают. Они никуда не торопятся, но пришлось торопиться самой и быстрым шагом проходить мимо пальм, бассейнов, горок. Вирджиния только сейчас обнаружила, что она босиком, но возвращаться за босаножками не было времени. Хоть бы её никто не увидел в таком виде, босую в купальнике. Спасала только длинная парео из лёгкой ткани. Она скрывала глися татужс элегантно обтягивая фигуру до самых щиколоток. Отлично. Она надеялась, что её не арестуют. Полчаса она плутала, рассматривая висевшие карты Wild Wadi. Ну почему он такой огромный? Можно везде опоздать в поисках выхода. Наконец тот был найден. Она помчалась к пристани, ступая по зелёной траве газона, нарушая ещё один запрет. Газон в Дубае это местное зелёное золото. Ходить по нему запрещено. Но сейчас её это не интересовало, она бежала очень быстро. Потом дорога, ногам стало больно, но даже это не помешало Вирджинии избавиться шаг. На пристани было тихо и безлюдно, а Вирджиния оказалась одна. Посмотрев на время в своём телефоне, облегчённо вздохнула. Она пришла вовремя. Ногами ещё не было, значит, есть время отдышаться, привести дыхание в норму. Можно даже пройтись по пристани и посмотреть на закат. Она ещё раз оглянулась. Взгляд упал на каменную стену аквапарка, но внезапно чья-то рука закрыла ей рот, заставляя замереть и не дышать.